И его вовсе не обрадовал мой звонок в пять утра. «Небольшое изменение во времени операции», — извиняющимся тоном проговорил я. «Полиция уже обнаружила погром в доме». «Вас не поймали?» — он шумно вздохнул. «Нет». «Какой смысл рассказывать ему, что мне чудом удалось остаться незамеченным? Он ведь вообще не одобрял мой план». «Полагаю, вы хотите, чтобы я сейчас же приехал?» — покорно спросил он. «Да, пожалуйста. Так быстро, как сумеете. Оставьте ключи от машины в справочном бюро аэропорта в Лос-Анджелесе, а я их там возьму. Имя пилота вертолета, с которым я договорился в Лас-Вегасе, Майкл Кинг. Он ждет вас. Только спросите, в аэропорту где он?» «Приемник вертолета будет принимать сигналы жучка, которые я взял с собой, так что мой транзистор можете оставить на старом месте». «Было сегодня что-нибудь интересное?» «Вчера», — поправил Олд, — «немного. Я прошлым вечером после обеда прослушал запись и снова спрятал его. Оффен принимал приятеля. Два часа обычные трепотни. Я лег спать в час ночи, все слушал пленку». «Когда дело кончится, вы сможете спать две недели подряд». «Ого!» — саркастически промычал он. «Расскажите это кому-нибудь другому». Он положил трубку, но не так резко, как обычно. Улыбаясь, я достал пять долларов и положил под телефон. Потом вышел, запер за собой дверь и вернулся в машину. Прошли три небогатых событиями часа. Ночь перешла в утро. Температура воздуха начала подниматься к дневным отметкам. Запели какие-то бодрые птицы, а я закурил вторую сигарету. Чуть позже восьми на дороге появилась полицейская машина с сиреной, включенной на полную громкость. Питсвулл-бульвар проснулся. Я вышел из машины, осторожно приблизился к дороге, и чтобы оставаться невидимым, «Присел на корточки. Меня укрывали низкие пальмы и кусты, но я видел каждую машину, подъезжавшую к дому Клайвов. С дороги доносились взволнованные голоса, главным образом детские. Маленькие мальчик и девочка на трехколесных велосипедах со скоростью гонщиков промчались мимо меня. Из некоторых домов выехали машины с мужчинами за рулем. Они направлялись в Лас-Вегас». Потом за ними последовали три энергичные дамы, которые отбыли в противоположном направлении. В 9.30 со стороны Лас-Вегаса прибыли двое мужчин, одного из них на плече висел большой фотоаппарат, местная пресса. А часом позже в небе проплыл вертолет, и, приземлившись за грядой песчаных холмов, скрылся из вида. В 10.50 ястреб явился к приманке. Охваченный яростью, мат мчался по дороге в небесно-голубом форде с опущенным верхом. Весь его вид излучал силу и свирепость. Даже из машины, идущей на полной скорости, это впечатление обдало меня волной. Он остановился возле дома, поздно нажав на тормоза. И Форд со страшным скрипом перешел с 60 миль на ноль, спугнув детей словно голубей. Удовлетворенный, я поднялся и на затекших ногах доковылял до машины. Там я достал из багажника белый комбинезон, белые хлопчатобумажные перчатки, белую кепку, переоделся и добавил к своему наряду большие темные очки». Отверткой из ящика с инструментами открыл банку с краской и размешал маслянисто-желтое содержимое. Потом вытер отвертку, положил на место и тщательно закрыл крышку банки. Затем, держа в правой руке банку, а в левой – лестницу и кисть, я вышел на дорогу и направился к Клайвам. Форд Мата стоял у дверей под острым углом к патрульной машине. Возле него собралась толпа любопытных. Щурясь от солнца, они тихо обменивались догадками о случившемся ночью. Я проскользнул между ними, чтобы ближе взглянуть на голубую машину, а потом скромно встал с краю. Вынув из кармана жучок, я обратился к Уолту, надеясь, что он меня услышит. Он не мог ответить, потому что жучок вел только одностороннюю передачу. Олд, слышите меня? Это Джин. Наш молодой друг приехал на собственной машине, а не на такси или на взятой на прокат. Его имя на регистрационной табличке. Бледно-голубой новый форт с откидным верхом. В настоящее время верх опущен. Обивка сидений серая. Номер 371142, штат Невада. Если удастся... «Постараюсь покрасить крышу, хотя он может заметить, и поставлю в машину жучок. Когда он поедет, вы услышите. Желаю удачи. И ради бога, не потеряйте его!» Не сразу, и будто случайно, я снова приблизился к Форду. Никто не обращал на меня внимания. Я был просто одним из любопытных прохожих, привлеченных толпой». Рабочий человек, в данную минуту не работающий. Некоторые дети и их мамы видели состояние щедро осыпанных мукой комнат и считали ночное происшествие ужасным. Я прислонил лестницу к заднему крылу Форда, поставил банку с краской на плоскую поверхность багажника и вытер рукавом столба отнюдь невоображаемый пот. Теперь жалюзи на окнах были подняты. И желающие могли заглянуть, что происходит в доме. Но никто не смотрел из дома на улицу. Я протянул руку вдоль машины и почувствовал сквозь перчатку, как щелкнул магнит. В окнах по-прежнему не было ни одного лица. «Мне кто-то сказал, что грабитель влез через окно кладовки с задней стороны дома». Нагнулся я к маленькому мальчику. «Шутите?» «Глаза у него засверкали. Точно говорю». Он сказал матери, и они направились к черному ходу посмотреть. Почти все собравшиеся последовали за ними, особенно после того, как кто-то услышал, что фотограф собирается снимать окно кладовки. Я бросил еще один изучающий взгляд на окна, повернулся и пошел к дороге. В последний момент быстрым взмахом руки – перевернув банку с краской. Крышка отскочила, банка покатилась по плоской поверхности багажника и со звоном упала на землю. В результате на голубой поверхности багажника образовалась широкая ярко-желтая полоса, а на гравии дорожке желтая лужица. Я был уже на дороге, когда мальчик лет шести первым заметил разлившуюся краску и догнал меня. «Мистер...» Краска вся вылилась. «Ох, знаю, не трогай. Никому не позволяй трогать, ладно? Сейчас принесу совок и соберу ее». Он с важным видом кивнул и побежал сторожить желтую лужицу. А я без происшествий вернулся к машине и спокойно поехал в Лас-Вегас, на ходу снимая кепку и перчатки. Вернувшись в мотель, я принял душ, переоделся. Оплатил счет и поехал в аэропорт, где вернул машину в бюро проката. Я внимательно оглядел зал ожиданий на случай, если мат вздумает путешествовать по воздуху. Потом съел сэндвич и успел на первый рейс в Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе, в справочном бюро, где я забирал ключи от машины, меня ждала еще и записка от Уолта. Вы самый бешеный парень, какого я знаю. И не думайте, будто я не понимаю, как вы рисковали. Если вы прочтете эти слова, значит, вы выполнили свой план и не попали за решетку. Мой приятель из ЦРУ рассказывал, что вам поручают самые безумные акции, и он был прав. Чем вы пользуетесь, чтобы держать нервы в порядке? Расскажите мне в следующий раз. Уолт. Удивленно и не без благодарности, ведь он волновался за меня. Я положил записку в карман и поехал в город, чтобы найти бюро проката магнитофонов. Мне удалось взять на неделю усовершенствованный магнитофон со сверхмедленной скоростью записи меньше дюйма в секунду, то есть такой же скоростью, как и на записывающем устройстве у меня в приемнике. После этого я поехал в Лос Кайлос на ферму Орфей. Там я вынул из транзистора пленку и зарядил его новой. Похоже, никто не обнаружил это укромное место в кустах среди скал, и никто не заметил, как я пришел и ушел. Когда я вернулся в мотель, Линни и Юнис только что пришли с прогулки по пляжу и встретили меня весьма прохладно. Они, не останавливаясь, прошли мимо, пробормотав, что увидят меня за обедом. Слегка изумленный... Я пожал плечами и понес багаж и магнитофон к себе в номер. Быстро зарядив вынутую из приемника пленку, и, включив магнитофон и кондиционер, я начал переодеваться. Страшно взволнованная позвонила Йола. К счастью, слуга, переключив разговор на спальню, где был Офин, не положил трубку в кабинете, где я поставил жучок, так что записался весь разговор. «Мне позвонили из полиции Вегаса!» «Не кричи, Йола, я не глухой!» Она ничего не слышала и продолжала кричать. «Какие-то вандалы! Разгромили дом в пицце!» Она права, дом был в таком же ужасающем состоянии, как и ее голос. «Что ты имеешь в виду?» — разгромили. «Полиция говорит, все перевернуто!» «Выброшено на пол и перемешано с мукой, сахаром и всем, что нашли в кладовке. Полиция хочет знать, что украдено, поэтому надо, чтобы я или лучше Мат приехали и посмотрели». «Но я же не могу, дядя Бак, я просто не могу. У нас 32 человека, у меня нет возможности уехать и бросить ранчо. Пусть едет Мат». «Но Мат, конечно, — перебила на его». «Думаете, я не знаю, но он должен поехать. Эти лошади не умрут, если он оставит их на несколько часов. А для меня это слишком далеко, мне понадобится два дня. Это безнадежно. Все пошло наперекосяк с тех пор, как мы взяли этого проклятого Крисейлиса. «И если ты помнишь», — уколол ее Келхем Джеймс, — «это была ваша с матом идея. Я сразу говорил, что еще слишком рано. Еще не улеглись страсти с пропажей последнего. Ты и Мат стали слишком жадными с тех пор, как вошли в дело. Родственники должны делиться удачей, а не присваивать ее себе. Ты всегда так говоришь. Ничто так не цементирует семейные связи, как маленький шантаж, весело подумал я. Похоже, Оффен был вполне доволен своими полмиллиона в год, а Йола и Мат, наткнувшись на золотую жилу, спешили получить побольше. Импульсивные, примитивные, жадные клайвы, если бы они удовлетворились своей долей от Шоумена и Оликса, Оффена никогда бы не раскрыли. Йола прекратила бесполезную перебранку о давних событиях и вернулась к сегодняшним бедам. «У меня нет номера телефона Мата. Как ему позвонить?» «У меня здесь его нет. Он внизу в записной книжке». «Послушайте, дядя Бак, может, вы сами позвоните ему? Скажите, чтобы он немедленно ехал в Вегас. Полицейские ждут его. Пусть он позвонит мне оттуда и скажет, что взяли. Я не вынесу, если эти подонки украли мою норковую накидку, и там в сейфе все деньги». «Привыкни к мысли, что пропало все». В голосе Офена прозвучали нотки злорадства. «Наверное, у них не хватило времени», — возразила Йола. «Сигнализация включается, когда кто-то входит в кабинет, и уже не остается времени открыть сейф до приезда полицейских. Мы много платим за это». И мне повезло. По чистой случайности я оставил кабинет напоследок. Йола повесила трубку, и после 20 секундного перерыва дядя Бак позвонил Мату по телефону у себя в кабинете. Реакцию Мата я не слышал, хотя трубка клокотала от ярости. Он согласился немедленно выехать в Вегас, но потому что, говорил Офин, нельзя было определить, где в данный момент находится Мат. Очевидно, где-то неподалеку от Лас-Вегаса потому что он собирался осмотреть дом и вернуться к вечернему кормлению лошадей. Это сужало зону поисков до площади в 100-150 квадратных миль, почти до носового платка. Последовавший потом телефонный разговор не представлял интереса. Затем, примерно в полдень, Оффен включил телевизор и смотрел передачу о скачках. Вся остальная пленка содержала только текст комментатора скачек. Вздохнув, я выключил магнитофон и спустился вниз. Лени и Юнис в нарядах ослепительных цветов пили дайкири и любовались, как солнце опускается в тихий океан. Они опять крайне холодно приветствовали меня и односложно отвечали на вопросы, как они отдыхали сегодня. Наконец Юнис прямо спросила. «Хорошо провели время в Сан-Франциско». «Да, благодарю вас». Я удивленно вытаращил глаза. Они погрузились в долгое молчание, которое прервал официант, сообщивший, что меня просят к телефону. «Это был Олд». «Где вы?» — спросил я. «В аэропорту Лас-Вегаса». «Как идут дела?» «Успокойтесь», — миролюбиво произнес он, — «лошади на маленькой ферме в долине Аризоны, недалеко от Кингмана. Мы там приземлились, и я расспросил соседей. Вроде бы обычно сидевшая на мели пара, которой принадлежит фермам, на прошлой неделе объявила, что друг устроил им путешествие в Майами, а молодой парень присмотрит за фермой, пока их не будет». «Великолепно». «Оживился я. Краска облегчила нам задачу. Увидев желтую полосу, он грозился убить подонка, испортившего машину, но очистить не смог. По-моему, краска уже высохла. Затем до середины дня звуки пропали. Я уже начал беспокоиться, что он никуда не поедет, или что они схватили вас, когда вы ставили жучок. Короче, мы опять услышали его». Когда заработал мотор, а желтую полосу хорошо видно с высоты, все как вы сказали. Он поехал через Лас-Вегас к дороге через Гувердам и потом в Аризону. Я следил за ним в бинокль, и мы ни разу не приближались к машине, так что, скорее всего, он нас не заметил. Потом он свернул на посыпанную гравием дорогу среди холмов и прибыл на место к юго-западу от Кингмана». Вы все сделали по высшему классу. Это так. Дело оказалось проще, чем мы предполагали. Сигналы жучка прекрасно доходили даже сквозь шум моторов вертолета, и можно было лететь на высоте 2000 футов. Мы могли бы следовать за ним и в темноте, если бы пришлось, потому что у него все время работало радио. Мы без конца слушали музыку и передачи новостей. «Вы вернетесь сегодня ночью?» «Есть самолет через полчаса, но лучше рассказать все сейчас, чем в середине ночи, когда я прилечу». «Я проснусь. И, кстати, Олд, что вы сказали Юнис и лини Зачем я ездил в Сан-Франциско?» «Я сказал, он откашлялся. Что у вас там незаконченные дела?» «Какие дела?» «Ну, ну, вроде как с дамой». «Спасибо», — саркастически поблагодарил я. «Вы настоящий друг». Что-то похожее на смех донеслось до меня, когда я вешал трубку.